Глава 5. Вам удобно? спросил Алек. Если что понадобится, не стесняйтесь говорить. Премного благодарны», — сказал Леонард, еще глубже погружаясь в мягкое кресло. Никогда не сомневался, что ваша ложа лучше остальных. Это правда, консул хихикнул. Людвиг, мой друг, выглядишь усталым. Все хорошо. Пал неважно, глаз беспокоил. «Я отправлю доктора», — Алик посмотрел на слуг. «Любая просьба гостей должна немедленно исполняться». Вчерашние парень и девушка из библиотеки поклонились. Оба смертельно бледные. Третьего ржеволосого с ними нет. «Я подготовил небольшое развлечение», — сказал консул. «Но придется вас оставить. Людвиг, все же нам необходимо устроить поединок». «Мне прямо не терпится сразиться с учеником мастера Рейму». «Обязательно», — Людвиг кивнул и через силу улыбнулся. Маленький Левиафан ушел. Ложа и вправду удобная. Помимо хорошего вида на арену, все происходящее внизу показывалось прямо на окне, так близко, что видно, как полуодетые бойцы тяжело дышат. Один получил серьезную рану, и его унесли. Редкие зрители разразились жидкими хлопками, а кровь закидали песком. Леонард повернулся к слугам. «Извините, вы можете оставить нас на минутку?» «Разумеется, господин», — ответила девушка и улыбнулась одними губами. «Нажмите на ту кнопку, если понадобимся». Они вышли. Леон наклонился ближе. «Знаю, что, людок, я научился врать раньше, чем ходить, поэтому и стал дипломатом. Но у тебя врать не могу». Мы с тобой в полной жопе. Я догадываюсь. Мы во власти этого мальчишки. Все думали, что он лишь липовый король, ширма, за который серьезные люди делают важные дела. А он оказался самым опасным игроком среди всех наследников. А можешь рассказать сначала? Я вот ничего не понял. Как ты знаешь, есть стрим. Давай без своего любимого этого, как ты знаешь, сказал Людвиг. Я о них, кроме имен, ничего не слышал. Все толдычат, что они запутались в своих интригах, а что, где, почему. Он махнул рукой. «Ну да, я мог бы вспомнить, что ты все детство мечом размахивал». Лео улыбнулся. «Попробую вкратце. Левиафан, он же Карл Риттер, захватил почти весь обитаемый мир, но погиб. Уже это ты должен знать. После этого каждый генерал объявил себя наследником Риттера, а остальных предателями. Наследников много, они постоянно воюют между собой. Один из них собрал себе детей Карла-близняшек и стал править от их имени, но он скончался лет пять назад. Генерал Стоун, с которым ты вчера познакомился, поддержал самого младшего, Алика. Стоун учредил совет директоров, который будет управлять, пока сыну Карла не исполнится двадцать. А это совсем скоро. Еще есть бешеный бык, организатор заговора, но его земли не в Лефленде, а далеко на юге. Так что из всех наследников стоит знать только этих троих. А они четверо, близнецов же двое. Второй не лезет в политику, говорят, что он очень приятный и добрый юноша, в отличие от сестры. Ну так вот, иметь дела с этой троицей невероятно сложно. Тот факт, что самого благоразумного, осторожного и дипломатичного среди всех называют бешеный бык, за его нрав много говорит об остальных. На арену вышло еще пара бойцов, два очень жирных мужика, голые по пояс. Им хватило и полминуты боя, чтобы устать. Но если бы наследники постоянно не воевали, нам было бы хуже. Почему? Иначе они бы уже повторили поход. Леод отдвинулся и налил вино. Сам понимаешь, что даже рыцарская конница бессильна против машин. Но дети Львяфана погрязли в бесконечных войнах и не способны выйти за свои границы. У наследников истощаются ресурсы. Мало кто выдержит полномасштабную войну, но они часто сражаются чужими руками, в том числе и нашими ты о чем?» «Я о той битве в войне за Беллицкое наследство, которую ты едва пережил». После поражения, когда наша армия отступала, с отцом связался посланец близнецов и предложил выдвинуться в Лефланд. Отец согласился и поступил правильно. Ангверон не готов к войне с наследниками. Королевство до сих пор не оправилось после того, как Левиафан превратил многие их города в пепел. Вот только близнецы пригласили отца не в свои земли, а Агеру, которая принадлежит Алику. И пока армия пыталась переправиться, эмиссар и Забелла втягивали рыцарей в войну банд, чтобы обрушить производство. Я слышал, Людвиг кивнул. Стоун перехватил наши хурики, но не стал атаковать. Вместо этого он помог восстановиться, разрешил проход и открыл порт для доставки подкреплений из Эндельрейна. Но не для того, чтобы отомстить близнецам. «А для чего?» «Он предложил нам напасть на Гласторн, город стеклянной башни в Стурнгурсте. А когда отец согласился, генерал решился на союз с Забеллой». «Я уже запутался», — пожаловался Людвиг. «Можешь разжевать». «Ох, попробую. Гласторн построен на руинах Старого Мира, и там до сих пор действует производство каких-то устройств, которые нужны бешеному быку». Еще город поставляет капсули в армию Ангверна, а фюрст стеклянной башни — верный союзник короля Отта. Это общий враг как для Эндлерейна, так и для близнецов и маленького Левиафана. Они ненавидят бешеного быка больше, чем друг друга, и всегда согласны испортить его планы. А генерал Стоун мечтает восстановить империю Левиафана. Он хочет, чтобы родственники объединились, но под управлением Изабеллы и построили государство по образцу Старого Мира как и хотел сам Карл Риттер. Близнецы согласны, Изабелла приехала в Шраклих, чтобы принять клятвы верности. Но что-то пошло не так. Людвиг отпил вино и зевнул. Разговоры о политике всегда клонят его в сон. Мнение Алика на этот счет не спрашивали. Он не лез в политику, игрался в солдатиков. Ему давали рабов, титулы, разрешали выступать на арене. В общем, представлен сам себе. Злобный ребенок и марионетка в руках совета. Никто не обращал на него внимания. Один из жирных бойцов упал на песок, но похоже от усталости. Второй сидел рядом и тяжело дышал, держась за грудь. Публика недовольно гудела и бросала на арену всякий мусор. Наконец, оба бойца поднялись и продолжили то, что они считали схваткой. И вот тут Алик показал, что все ошибались насчет него. Он знает в лицо всех солдат в крепости, а может, и во всей армии. Он запросто с ними разговаривает и шутит, а они его полюбили. У консула есть право назначать офицеров, и он им пользуется. Уже после начала переговоров Стоун понял, что все младшие командиры и легионеры преданы Алику. Все так плохо. Да, генерал хотел отправить небольшой корпус и пушки для помощи в осаде, но Алик запретил, и солдаты отказались выполнять приказ совета. Все легионы подчиняются только консулу. Вопрос времени, когда он уничтожит высших офицеров и назначит своих. Еще у него оказалось много друзей в гильдии механиков, ведь его друзья получают редкие ресурсы без очереди. Поэтому Алик так зависим от поставок и И вот наши войска осадили Гластерон, но без пушек взять его не смогут. а О Союзе никто больше не помышляет. Стоуну пока еще подчиняются претарианцы, а это серьезная сила». Гвардейцы удерживают внутренний форт, а люди Алика внешний. Они все пленники друг друга. А мы с тобой сидим прямо в центре, глубоко-глубоко в жопе. Толстые бойцы каким-то чудом стояли на ногах. У одного по руке бежала кровь, другой дышал так тяжело, будто вот-вот умрет. «Интриги наследников слишком запутанные, а жизнь в них не стоит ничего», — продолжил Лео. «Тут везде шпионы, а многие присматриваются и к тебе». «Я не знаю, что от тебя нужно младшему и остальным. Будь осторожен. Мы так близко дома, и так далеко». «Сплетничайте, дамочки!» Близнец вошла в ложу и села в кресло консула. «Рады вас видеть, госпожа», — сказал Лео, поднимаясь. «Ну и как дела у наших союзников? Гластерна еще не взят. В осаде без пушек все затянется». «Да, я помню, генерал Стоун обещал вам артиллерию, но не учел, что у нашего любимого Алика есть свое мнение. Кстати, Людвиг же, да? Людвиг это видел его фокус?» «Ну, он что-то начал показывать». «Значит, не видел. Такое не забывается. Но этот понравится тебе больше». Один из толстяков ранил другого. «Не опасно, но тот грохнулся в песок, скривился и умер. Кажется, не выдержало сердце». Победители закидали мусором. Чемпиона увили под разочарованные крики толпы, мертвеца утащили. А на арену вышел самалик Алик, держа в правой руке длинный узкий меч с закрытым фесом и черным клинком, а в другой кинжал для парирования. Трибуны, где зрителей с начала состязания уже прибавилось, радостно кричали. — Господин консул умеет вести себя перед аудиторией, — сказал Лео, хлопая в ладоши. Маленький Левиафан обходил арену по периметру, приветствуя всех с улыбкой, похожей на искреннюю. «А вот его соперник вам понравится». Баллю хмыльнулась. Особенно Людвигу. «Кто это?» — он вскочил с кресла. «Кто будет драться?» «Мне кажется, ты его знаешь». Людвиг подбежал к окну. У Эйнера в бою не будет и шанса. Надо было умолять об освобождении получше. Но нет, мольбы бы не помогли. Но могло помочь нечто другое. Кое-что очень важно, из-за чего могущественные люди стали бы еще сильнее. Ради обладания забытым знанием маленький Левиафан смог бы... Солдаты вывели человека на арену. Людвиг выдохнул с облегчением, за что его тут же укусила совесть. «Ну и как вам его соперник?» «Это слуга, который вчера пролил вино. Он что, убьет его из-за этого?» «Слуга?» — Баль поднялась и подошла к окну. «Какого черта?» Ее лицо исказилось от удивления, но скоро вернулось обычное издевательское выражение. «Значит, слуга». Близнец поморщилась. «Мальчик легко не отделается». Ржеволосый паренек держал меч, как дубину. Слуга вообще не умеет драться. «Алик его убьет?» — спросил Людвиг. «Еще бы!» — Белли уселась в кресло. Причем жестоко. И он не рискует. Он никогда не играет честно. Консул приближался к слуге. Есть ли право осуждать Алика за убийство? Скорее всего, нет. Людвиг сам прикончил достаточно. А если он сделает то, о чем думает, то может погубить еще больше жизней. А то и целый мир. Алик уклонялся от корявых ударов, не забывая раскланиваться толпе. У вороты показательно небрежные. У консула странная техника, основанная на скорости, а не на правильных движениях и точных ударах. При таких пируэтах быстро устанешь, но Алик выглядел свежим. Порой он двигался так быстро, что Людвиг с трудом мог заметить движение. Что-то здесь не так. Но в этом месте труп старого мира еще бьется в агонии, и здесь не обошлось без забытой магии. Слуга продолжал махать оружием. На стекле ложа видно потное лицо, искаженное от страха и отчаяния. Алик веселился и, наконец, перешел в наступление. Легкие уколы и царапин, болезненные, но не опасные, лишь выматывающие. Консул давно мог прикончить соперника, но пока издевается, наносит удары не чтобы ослабить, а чтобы причинить боль. олег любит такое зрелище», — сказала Белль. Она больше не улыбалась. Еще один удар, на этот раз не шуточный Слуга выронил меч и зажал рану на животе. Слишком большую. Лео позеленял. «Я выйду, с вашего позволения». Он выбежал за дверь. Близнец смотрела на арену, как зачарованная. Людвиг тоже не отводил глаза. «Как с такой раной? Парень еще жив!» Маленький Левиафан склонился над слугой с кинжалом в руке. У него какой-то фетишный язык. языке. отвернулась и выпила вино прямо из бутылки. Толпа радостно кричавшая в начале боя больше не шумела. Слышались только удары клинков по плоти. Легионеры, привычные ко всему, не отворачивались. Иногда раздавались крики парня. Людвиг посмотрел себе на руки и помолился про себя, чтобы ржеволосый юноша умер и больше не страдал. Наконец все закончилось. Зрители захлопали в ладоши. «Что бы ни говорили про бешеного быка, — сказала Белль, — по сравнению с моим братцем он просто чудаковатый старик. Она ушла, и Людвиг остался один. Он что, собирается отдать чудовищу ключ от старого мира?» Эйнер ждал, что за ним вот-вот придут. Когда тюремщики открыли клетку и вошли внутрь, то в груди все сдавило. Но они забрали только провинившегося слугу. Мужество покинуло несчастного Адама. Он так вцепился в решетку, что его отрывали от нее четверо надзирателей. «Сломаем пальцы!» «Нет, господин разгневается После нескольких ударов в бок юнец расслабил хватку, и его унесли. А Эйнар почувствовал мерзкую радость, что пришли не за ним, и чувство стыда за это. Но они придут. Сегодня, завтра, через месяц или через двадцать лет. Но не очень хочется сидеть в клетке так долго. К вечеру все опять всполошились. Пришел человек в древней самоходной броне, возвышающейся над тюремщиками почти на голову. На верхушке зеркального шлема торчали черные перья. «Нужны люди для работы», — сказал гигант. «Пару залов надо расчистить, засыпало». «Открой решетку, я сам выберу». Стражники переглянулись, но впустили его внутрь. Заключенные убирались с пути здоровяка, чтобы он кого-нибудь не растоптал массивными стальными подошвами. Зеркальное забрало шлема стало прозрачным, показывая лицо, только с такими тонкими бровями, будто их и не было. «Ты...» Безбровый ткнул заключенного палкой с металлическим кончиком. «Ты! Ты! Ты!» Палка дотронулась до плеча Эйнера, и его ударила искра. «Этого варвара нельзя брать», — сказал надзиратель, стоящий у входа. «Можно», — ответил другой старший, судя по самому толстому и наглому лицу. Безбровый вышел. Тюремщики вывели выбранных им заключенных, даже никого не ударив. Вели всю компанию куда-то вниз, еще глубже, чем тюрьма. Казнь? Тогда зачем врут про работы? нашел шел за ними и чувствовал, как подгибаются ноги. Только не здесь, не в этом месте. Будто для этого существуют хорошие места. Здоровяк остановился. Пара человек в тот зал, трое вон туда, распорядился он. Этих вот сюда, а ты... Он взял и на глотку и сдавил. Помалкивай. Безбровый, не расцепляя стальную хватку, завел в какой-то закуток. Все-таки казнь, только бы не здесь. «Садись!» Кто-то крикнул в ухо и больно ударил в спину чем-то твердым. Эйнар нащупал стул, но не успел сесть, как руки сковали стальными браслетами, а голову прижали к столу. Вот и оно. Загорелся яркий свет, от которого стало больно глазам. В маленькой комнате стоял безбровый и старик с длинной седой бородой. «Мы тебя не знаем», — сказал дед. «Взаимно». — ответил Эйнер. Дед ударил в челюсть, а здоровяк хлестнул палкой по спине. Эйнер уперся лбом в стол и попробовал отдышаться. Лучше бы просто убили. «Мы с тобой не шутить пришли», — безбровый поглаживал дубинку. «Ты не из наших, иначе бы я тебя знал. Казнь была согласована на сегодня. Почему мальчишка ее перенес? Что ему от тебя надо?» «Отвечай!» — рявкнул дед и ударил по голове так сильно, что скрипнули зубы. Да не знаю я, сказал Эйнер. Я не в курсе того, что. Быку ты тоже не служишь. Я знаю всех его внедренных агентов. Без бровы занес дубинку, но бить не стал. А у остальных нет яиц, чтобы так бесить младшего. Значит, вы двое не прикидываетесь идиотами. Вы есть идиоты. Но вы сделали за нас всю работу. Эйнер решил не отвечать: Тот одноглазый красавчик пытается тебя выгородить, но нам не дают покоя, почему вы оба до сих пор живы. «После того, что случилось в Акере, младший снял бы с вас обоих шкуру, а потом сварил в кипятке. Чем ты так важен для него? Чем так важен одноглазый?» «Понятия не имею, но, если честно, я рад, что не угодил в кипяток». Дед замахнулся, но безбровы его остановил. «Мальчишка что-то хочет от вас, даже не от тебя, от рыцаря. А чтобы держать его на крючке, ты пока жив. Но как только младший получит свое или ему надоест, вы оба покойники». — Это будет очень больно. Но знай, если поможешь нам, мы тебя не бросим. — А кто вы? — Не придуривайся. — Скорее всего, лазутчики близнецов. Можно сказать тюремщикам, но они могут быть заодно. Эйнер попал в еще более глубокую задницу, чем думал сначала. — Одноглазый под колпаком у младшего, но то, что происходит под землей, — наша зона. Мы вытащим тебя живым, но нужно, чтобы ты нам подыграл. «Мальчишка затеял какую-то игру, но мы будем играть на опережение. Однажды нам потребуется твоя помощь, и тебе скажут, что делать. Не сомневайся в этот момент. Копишь? Чего?» «Неважно», — дед потирал отбитый кулак. «Если ты нам поможешь, выйдешь отсюда живым и даже не потеряешь оставшиеся пальцы. Мы договорились. Что насчет моего друга? Вытащим его. Ну так что, согласен?» «Да». Лазутчики заулыбались. Здоровяк отстегнул Эйнер от стола. «Добро пожаловать в семью», — сказал дед. Его глаза такие злые, будто он хотел вырвать Эйнеру яйца и поджарить на сковороде. «Не подведи нас, или мы прикончим твоего дружка на твоих глазах». Уже через несколько минут его выпихнули к остальным заключенным, возвращающимся с работы. Судя по их довольному виду, было не особенно сложно. «Куда же я опять в лес?» — пробормотал Эйнер про себя. «Что ты говоришь?» — спросил какой-то неприметный тип. «Ничего. Мизинец, которого больше не было, все еще ныл. Но это не главная проблема. Кто-то собрался играть на опережение, и нужно вступить в эту игру. Не ждать же Людвига. Парень сам в опасности. Вот только игра вслепую, а они оба в ней пешки между силами, которых не понимают. Нужно действовать, а не просто ждать смерть. Но как?»